13.05. Пристань у дома на холме. Когда мотор УАЗа неожиданно чихнул, плюнул сизым дымом из выхлопной трубы и заурчал, женщины из бывшего клана Лани в испуге с визгом бросились в рассыпную. В этот момент машина показалась им проснувшимся зверем, голодным и ужасным. "Не убегайте", крикнула Дара. "Тут нет ничего опасного". Глупые женщины, с мужским пренебрежением к слабому полу, вслед за сестрой прокричал Гук. «Это не страшный зверь, а машина! В нашем клане на ней ездят люди и возят тяжелое». Андрей Викторович же только пожал плечами, ожидая, пока уляжется переполох. Ничего другого он, в принципе, и не ожидал. Но не идти же из-за этого пешком. Наконец, суета утихла. Опасливо поглядывающие на уаз беглянки вернулись к лагерю и вытолкнули из своих рядов обмершую от ужаса Себу. Она была похожа на испуганную кошку. Глаза круглые, волосы растрепанные, плечи нервно подрагивают. Однако она, похоже, даже и не думала противиться своей судьбе и делала покорно все, что велят. Можно было отправляться в путь. Физрук сел за руль, коллега рядом. Остальные загрузились в кузов, Себа и Дара стоя на коленях и удерживаясь руками за водительское и пассажирское сиденье. Гук и Лиза, свесив ноги за борт и держась руками за раму, Сергей-младший и Катя, свесив ноги через задний борт. Езда в таком виде – это еще тот цирк. Любой гаишник, увидев такое, умер бы от удушья, поперхнувшись проглоченным свистком. Но гаишников в округе не наблюдалось, а потому поехали. Отставной прапорщик старался не гнать. Первое на особо ровных участках максимум вторая передача. Дорог тут всё равно нет, одни лишь направления. Дальней форсировали вброд, там, где его пересекали беглянки. Тем, кто ехал с висевшими ноги в бок и назад, пришлось их поднять, чтобы не замочить. Дальше пошли земли, на которых разведчики клана пока ещё не бывали за ненадобностью. В принципе, путь по которому бежали сперва беглянки, а потом преследователи, был хорошо заметен по вытоптанной траве. Андрей Викторович даже подумал, что напрасно взял с собой отчаянно взвизгивающую на каждом бугорке севу. Но что сделано, то сделано. Возможно, и она еще на что-то пригодится, как в той сказке про Ивана Царевича. В километрах в пяти за дальним наткнулись на лежащую лицом вниз молодую женщину с разбитым дубинкой затылком. из которого всё ещё сочилась кровь. Андрей Викторович остановил машину и спрыгнул на землю. Жива, сделал он вывод, пощупав жилку на шее. Но если пробит череп, то вряд ли протянет долго. Хотя кто его знает, может, удар прошёл вскользь. Раненную отнесли в сторону от тропы и уложили под кустом, заклеив рану марлевым тампоном. Ещё километра через 2 наткнулись на труп девушки, почти ребёнка. перелом основания черепа и раздробление шейных позвонков. Еще примерно через километр нашли два лежащих рядом тела двух детей, 7 и 8 лет, забитых дубинками. Андрей Викторович еще раз пожалел об отсутствии пулемета и пообещал сам себе, что устроит такой вихрь антитеррор, что все черти повылазят из ада и примчатся перенимать опыт. Дальше все было чисто. Очевидно, схваченных беглеццов и тела убитых уже отвели или отнесли на захваченную бедоедами стоянку клана Лани. Вскоре впереди показались дымы костров. В метрах 800 от стоянки, на заросшем кустами берегу небольшого ручейка, машина остановилась. Мотор заглох, и Себа наконец выдохнула. Влевь молодёжи сидеть тихо и не отвечивать. Мужчины вышли из машины и, перейдя ручей, в котором не замочила бы ног и курица подросток, принялись рассматривать в бинокле место будущего сражения. В постоянке, состоящей из пары десятков крытых шкурами конусовидных шатров типа, беспорядочно бродило изрядное количество соплеменников тех уродов, что были убиты неподалеку от лагеря клана прогрессоров – 60-70 человек. Очевидно, там полегла основная ударная сила этого племени, потому что на стоянке насчитывалось не более 10 мужчин боеспособного возраста. Остальные же были женщинами и подростками обоих полов. Ну что, Андрей, спросил учитель, какие планы на то, чтобы пойти и завалить там всех? Нас банально не хватит. А на близкой дистанции они нас просто задавят массой. Сам вижу, ответил тот. Не отрываюсь от бинокля. Надо хотя бы частично выманить их оттуда в чистое поле. Хотя, Петрович, ты посмотри, как мужики мордуют своих же баб. Мачизм стопроцентной концентрации. Он нахмурился. Точно. И как они только не разбежались от такой жизни, сказал Сергей Петрович, наблюдая, как высокий и худой тип кулаками учит ум у разуму нескольких стоящих перед ним на коленях женщин. А куда им бежать-то? хмыкнул коллега. Сам же знаешь, что у местных изгнание это что-то вроде смертной казни. Одиночки тут не выживают. Единственная надежда изгнанника, что его или её примет какой-то другой клан. А на этих из-за репутации их племени местные будут охотиться, как на диких зверей. Может быть и так, задумчиво произнёс Петрович. Но ты же понимаешь, что пока всё это только наша с тобой домыслом. Просто ты и я не те люди, что могут хладнокровно убивать беззащитных женщин. Вот мы и придумываем себе оправдания для того, чтобы оставить их в живых. Возможно. Но если эти бабы бросятся на меня с дубинами или с визгом кинутся в рассыпную спасаться, то после того, что я видел, моя рука не дрогнет. Если же они упадут на землю и прикроют голову руками, то тогда извини, не смогу. Если ты не сможешь, то я тем более. Но мы с тобой заболтались как два интеллигента, надо уже что-то решать. А что тут решать? Удивился Андрей Викторович. Валим всех, кто попытается оказать сопротивление или скрыться, а потом разбираемся с оставшимися. разбираемся в прямом смысле, а не по методу милейшего капитана Флинта. Живыми они от нас точно не уйдут. Постой, Андрей, ты что, и этих тоже собираешься принять в наш клан? А если всё пройдёт, как ты предполагаешь, их же окажется вдвое больше, чем нас с женщинами клана Лани вместо взятых. Передушат нас как-нибудь ночью, как котят и всё. придумаешь какую-нибудь колдовскую заморочку с перемешиванием крови, усмехнулся Физрук. Ты же у нас шаман, а местные, они такие суеверные. Ладно, согласился тот. Я попробую. Альтернативы выглядит куда более отвратительной. А теперь всё, хватит болтать. Сейчас надо выманить часть этой банды сюда. Чем? Точнее, кем будем выманивать? А себа у нас на что? ответил отставной прапорщик. радуюсь возникшей у него в голове идеи. Натянем поперёк тропы буксировочный трос, которым мы тягали брёвна, и чтобы не поднимать раньше времени шухера, попробуем обойтись без огнистрела. Будем действовать арбалетами и клинками. Главное, чтобы девчонка держала себя в руках и не бросилась удирать раньше времени. Ладно, сказал Петрович, которому идея коллеги пришлась весьма по душе. Пошли уговаривать эту Себу. Что-то мне говорит, что она отчаянная трусиха, и уговорить её будет непросто. Плачущую Себу уговаривали чуть ли не четверть часа, но всё же уломали. Последним аргументом послужили несколько где-то кустов с палец толщиной, которые бывший военный без особой натуги срубил своим кукри и пояснил, что так будет с каждым. то попробует тронуть её хоть пальцем. Аргумент сработал, и девушка согласилась побыть живой приманкой. Ещё четверть часа ушла на подготовку засады. Сергей Петрович, Сергей младший, Катя и Лиза вооружились взведёнными арбалетами. Андрей Викторович снова вынул пару кукли, а Гук взялся за свой топор. С его силой в местных условиях Это вообще была вон дер Вафля. Да и владел он им вполне прилично.